Глава шестая. Дестер завалился вперёд на стол. Кровь, вытекая из простреленного черепа, по большей части впитывалась в промокашку. У его ног лежал уже знакомый мне автоматический пистолет 38-го калибра. Я сразу понял, что Дестер мёртв. Нет смысла проверять. После такого ранения шансов выжить нет. Я смотрел на тело, не чувствуя ничего, кроме ужаса. Мне не верилось, что Дестер решился на такой шаг. Отвернувшись, я вышел в холл. Элин сошла по лестнице и стояла, не спуская с меня глаз. Он мёртв, спросила она. Да, ответил я. Наши голоса дрожали. Пьяный псих идиот, не думала, что у него хватит смелости. Миновав меня, она вошла в кабинет. По щеке стекла струйка холодного пота, и я полез в карман за носовым платком. Пальцы коснулись письма, которое я так и не отправил. Достав его, я некоторое время тупо пялился на адрес, а затем, надорвав конверт, вытащил листок бумаги и прочитал написанное. Смысл его дошёл до меня не сразу. Пришлось перечитывать От Эрла Дестера 19 июня Hillcrest Avenue 256 Голливуд Уважаемый Бернард Вы опытный юрист, и я надеюсь, что моё сообщение не шокирует вас. Моя жизнь подошла к концу. Сегодня вечером я намереваюсь застрелиться. Вы в курсе моих дел и понимаете, что теперь у меня нет будущего. Вам известно, что Элин относилась ко мне очень плохо, и я не желаю, чтобы она извлекла выгоду из моей смерти. Встретившись с Медоксом из страховой компании National Fidelity, я изменил свой полис. Отныне страховка не покрывает самоубийство. Новый вариант документа вы найдёте в правом верхнем ящике моего стола. Итак, когда я застрелюсь, полис будет аннулирован. Однако Элин отчаянно нуждается в деньгах, а 3/4 миллиона соблазнительная сумма. Вероятно, моя жена попытается обмануть страховую компанию, представив мою смерть как убийство. Понимаю. Такой вариант кажется вам маловероятным. Но я знаю, Элин гораздо лучше, чем вы. У меня работает молодой человек по имени Глин Неш. Возможно, Элин представит дело так, чтобы казалось, что меня Убил он или кто-то ещё. Если это произойдёт, призываю вас не вмешиваться. Не сомневаюсь, что Медекс раскроет обман, но если Элин приуспеет в своей затее или в результате какой-то ошибки её жизнь окажется в опасности, примите меры и покажите это письмо полиции. Думаю, недолгое тюремное заключение за попытку мошенничества ей не повредит. Считаете, что во мне говорит мстительность? Возможно, так и есть, но я имею на это полное право. Чтобы обеспечить юридическую силу этого письма, я прошу мисс Ленокс заверить мою подпись. Повторяю, что я собственноручно лишил себя жизни. Не важно, что скажет Эллен, речь идет именно о самоубийстве. Разумеется, мисс Ленокс не знает о содержании этого письма. Всего наилучшего. Эрл Дестер. Свидетель: Мэй Ленокс. Секретарь: Марлин Авеню, 1145 С, Голливуд. Что ты делаешь? внезапно спросила Элин. Обернувшись, я взглянул на неё. Бледная, она стояла в дверном проёме. Сложив письмо, я сунул его в карман. Что ты читал? Но я пропустил её вопрос мимо ушей. Мне вспомнились слова Дестера Нужно лишь подстроить улики и выдумать убедительную ложь, чтобы представить всё как убийство. И тогда, если у тебя хватит ума не наделать ошибок, ты получишь деньги. 3/4 миллиона. Я понимал, что письмо обеспечит мне безопасность. Осталось придумать, как обратить смерть Дестеро в убийство. Если допущу ошибку, если мой замысел будет раскрыт, Достаточно предъявить это письмо, и оно избавит меня от неприятностей. Глин. Впервые Элин назвала меня по имени. "Погоди", сказал я. "Ничего не делай, дай подумать. Нужно вызывать врача и звонить в полицию", волновалась она. "Наверху есть телефон, позвоню оттуда". "Погоди", повторил я. Что-то в моём голосе заставило Элин остановиться. Она изумлённо смотрела на меня. Пока что никуда не звони. Ничего не предпринимай. Поднимись наверх и жди меня. Но нужно сообщить, шагнув к ней, я взял её за руки и крепко встряхнул. Делай, что говорю. Жди наверху. По выражению моего лица Элин поняла, что сейчас не время спорить. Я вошёл в кабинет и остановился, глядя на тело Дестера. Жаль, что Нельзя повернуть время вспять и придумать идеальный план убийства. Знал бы я, что этот дурень собирается покончить с собой, подготовил бы всё в лучшем виде. 3/4 миллиона. За эти деньги можно пойти на любой риск, кроме обвинения в убийстве, а об этом я мог не беспокоиться. Если допущу оплошность и полиция решит, что Дестера убил я, письмо поможет мне выйти сухим из воды. Вот бы оставить всё как есть и придумать надёжный план действий. Но вскоре начнётся трупное окоченение. Полицейский врач выяснит время смерти с точностью до часа. Затем копы узнают, что когда Дестер умер, мы с Элен были в доме. Если спрятать пистолет, они поймут, что мы пытаемся инсценировать убийство, или даже решат, что мы сами убили Дестера. В любом случае денег нам не видать. Нам необходимо надёжное алиби. Нужно доказать, что в момент смерти мы были далеко отсюда. Сейчас самое важное время, а его-то у меня и нет. Я смотрел, как по столу течёт кровь, и лихорадочно пытался что-нибудь придумать. Тишину в доме нарушало лишь едва слышное тиканье настольных часов, да размеренное биение моего сердца. Вдруг к этим двум звукам Добавился третий, такой тихий, что не стой я в полном оцепенении, не услышал бы его. То было урчание компрессора морозильной камеры. Мои мысли побежали в нужном направлении. Теперь понятно, как повернуть время вспять. Два года я продавал холодильники и, разумеется, знал, на что способна морозильная камера. Прежде чем меня спустили с поводка, Я шесть недель учился основам работы с холодильным оборудованием. Помимо прочего, я узнал об использовании холодильников в моргах. Узнал, как холод действует на мертвое тело. Я понял, что могу сохранить тело Дестера в нынешнем виде и спокойно разработать надежный план. Итак, один рывок, и я заполучу 750 тысяч долларов. Если повезет, конечно. Час спустя, может чуть позже, Я поднялся в спальню Элен. Шторы были задёрнуты. Ночник едва светил, наполняя комнату тенями. Элен, закутавшись в светло-серое покрывало, неподвижно лежала на кровати. Лицо её побледнело и осунулось, а в пальцах дымилась сигарета. Прислонившись к двери, я смотрел на Элен, а она на меня. "Где ты был всё это время?" спросила она. Ты вызвал полицию. Поставив на стол бутылку содовой, виски и два стакана, я уселся в кресло. Нет, не вызвал. О чём ты только думаешь? привстав, резко спросила Элен. Это нужно сделать немедленно. Наполнив оба стакана, я поставил один на прикроватный столик, вернулся в кресло и хорошенько приложился к своему виски. Глин Почему ты не вызвал полицию? звенящим голосом повторила Элен. Ты слышала его слова? ответил я. Если разыграем всё по-умному и не напортачим, сможем получить страховку. Тебе же нужны деньги, верно? Свесив ноги с кровати, Элен села прямо. Глаза её мерцали словно изумруды. Ты о чём? Он устроил нам ловушку. Ты же не думаешь, что я как последняя дура полезу в неё хоть из-за деньгами. Послушай, у нас есть возможность выиграть. Если докажем, что Дестро убили, National Fidelity придётся раскошелиться. Этого он и хотел, заметила Элен. И этого не будет. Мы не сможем доказать, что его убили, сами не впутавшись в это дело. Как считаешь, чем я занималась всё это время? Я всё обдумывала. Если спрячем пистолет и скажем, что Дестера убили, первое подозрение падет на нас. Будь у нас время что-то спланировать, обеспечить себе алиби, дело другое. Но времени у нас нет, он мертв. Время смерти установят без труда. Нужно немедленно звонить в полицию. «Есть у нас время», — сказал я. Эллен уставилась на меня. «Что ты хочешь сказать?» Что хотел, то и сказал. «Есть у нас время». Чего — Чего-чего, а времени у нас полно. — Ага, как же. Любой врач может установить, когда наступила смерть. — Я положил его в морозилку, — сообщил я. — Чего? — Эллен скачила на ноги. — Я положил его в морозилку. — Ты что, сдурел? Заткнись и слушай, — тихо сказал я. — Никто не сдурел. Я знаю, что делаю. К твоему сведению... Я неплохо разбираюсь в холодильном оборудовании. В своё время я продавал камеры глубокой заморозки. Прежде чем свести меня с местными простаками, компания провела интенсивный тренинг, чтобы я знал, как себя вести, если покупатель вздумает умничать. Почему Дестер считал, что его ловушка безупречна? Ровно по одной причине. Он думал, что у нас не будет времени устроить алиби и выдумать хитрый план. Он знал, что любой врач Установит время его смерти с точностью до пары часов. Дестер умер без двадцати девять. Полиция, несомненно, докажет, что в это время мы оба были в доме. Именно на это Дестер и рассчитывал. Но я перехитрил его, положив тело в морозильник. При такой температуре естественное разложение остановится. Рана перестанет кровоточить, не наступит трупное окоченение». Тело может пролежать в морозилке и шесть недель, и полгода, и разложение начнется только, когда мы вытащим его наружу. Ты понимаешь, о чем я говорю? Я подался вперед, не сводя взгляда с Эллен. Мы вынем его из морозилки, и через несколько часов из раны снова пойдет кровь, а позже тело закоченеет. Объясняю популярно. Допустим, он пролежит в морозилке пару недель до субботы. Потом мы вытащим тело, отвезём куда-нибудь и бросим. Допустим, полиция найдёт его на следующий день. Судмедэксперт даст заключение, что Дестер погиб в субботу, хотя на самом деле смерть наступила 15 дней назад. Видишь, как всё просто. Элин сидела без движения, сжав кулаки. Мне показалось, что я слышу её сердцебиение. Вероятно, я спутал его со своим. Нет, внезапно воскликнула она. Не хочу с этим связываться, это опасно. Полиция всё узнает. Да что с тобой? Ты же не волновалась, когда вытолкнула Вантомлина из окна. Я его не выталкивала. Ну, это твоя версия. А сейчас всё гораздо безопаснее. Нет. Все решат, что его убила я. Уверена, именно так и будет. Не дури. Это наш шанс получить деньги. Как ты думаешь, почему я так поступил? Потому что полностью уверен в успехе. Я знаю, о чём говорю. Если не сумеем придумать хороший, крепкий план, то оставим всё как есть. Вытащим его из морозилки, бросим где-нибудь с пистолетом в руке и сообщим в страховую компанию, что дестер покончил с собой. Нам охотно поверят. Если мы ничего не придумаем, страховщики окажутся на нашей стороне. с такой поддержкой мы будем в полной безопасности. Взяв стакан, Элен сделала большой глоток виски. Её рука дрожала. Меня пугает этот Мэддокс. Ну и что? Мы уже знаем, с кем предстоит иметь дело. Да, пусть он крутой профессионал, но у нас есть время. А в этом деле время важнее всего. Мы сможем устроить себе непровержимое, надёжное алиби. Приступим. когда всё хорошенько продумаем, а отрепетируем так, чтобы от зубов отскакивало. Не нужно никакой спешки. Можем готовиться хоть полгода. А если решат, что его убили мы? Допустим, мы так хорошо всё разыграем, что нас обвинят в убийстве. На это у меня тоже есть ответ. Я вынул из кармана конверт. Дестер велел не отправить это письмо. К счастью, я этого не сделал, забыл. Послушай, что здесь написано. Пока я читал, красивое бледное лицо Элин оставалось неподвижным, а огромные зелёные глаза словно окаменели. Дослушав до конца, она сделала медленный глубокий вдох и тихо произнесла: "Ничего себе. Значит, это и правда была ловушка. Он не оставил мне ни единого шанса. Забудь. Дестер был умён, но мы Будь умнее. Сложив письмо, я спрятал его в бумажник. Если что-то пойдёт не так, если мы допустим какую-то грубую ошибку, этого, конечно, не произойдёт, но мало ли что. Если полиция решит, что его убили мы, это письмо убережёт нас от смертной казни. Больше меня ничего не беспокоит. В убийстве нас не обвинят, максимум в мошенничестве. За 3/4 миллиона я готов рискнуть. Дай мне письмо, Элен протянула руку. Я покачал головой. Прости, но ты его не получишь. Оно будет у меня. Ты, конечно, красавица, но я тебе не верю. Письмо гарантирует, что ты меня не подставишь. Раз уж мы будем работать вместе, мне не хочется, чтобы у тебя появилось искушение вытолкнуть меня в окно, как только ты получишь деньги. и я не дам тебе ни единого шанса подвести меня под обвинение в убийстве. Нет, письмо останется у меня. Буду хранить его, как зеницу ока. Пока оно у меня, тебе придется играть по правилам. А когда придет время делить деньги, я буду уверен, что получу свою долю. «Думаю, будет лучше, если ты отдашь письмо мне, Глин», — вкратчиво сказала Эллен. Ее лицо было непроницаемым. Ты меня слышала? Оно мне нужно. Её тон стал резче. Письмо должно быть у меня. Оставлю его себе. Не переживай. Оно будет в целости и сохранности. Пожав плечами, Элин медленно поднялась на ноги и подошла к туалетному столику. Взяв гребень, она провела им по волосам. Я не сводил с неё глаз. Теперь ты знаешь расклад. Что скажешь? Хочешь попробовать? Я думаю, что это опасно. Элин положила гребень на место. Всё равно этот Мэддекс узнает, что мы сделали. Она выдвинула ящик стола. Именно этого я и ждал. Вскочив на ноги, я в два прыжка оказался рядом, схватил Элин за руки, прижал их к телу и оттащил её в сторону. В ящике лежал автоматический пистолет 25-го калибра. Тут Элен извернулась, чуть не свалив меня на пол, и высвободила руку. Да, я видел, как она обращалась с Дестером, но не ожидал, что женщина может быть настолько сильной. Её пальцы, словно когти, устремились к моим глазам. Я едва успел перехватить её запястье. Поставив мне подножку, Элен врезалась в меня всем телом. Я попытался устоять на ногах, но всё равно рухнул на спину, да так что весь дом содрогнулся. Элин вскочила на меня верхом, её пальцы стальными клещами сдавили мне горло. Оскалившись, она подалась вперёд и надавила коленом мне на грудь. Увидев её лицо, я похолодел. Мой кулак угодил ей в диафрагму. По глазам я понял, насколько ей больно. Элин ослабила хватку, я ударил её ещё раз. К такому обращению она не привыкла. Внезапно отпустив меня, Она с трудом поднялась на ноги и решила ещё раз попытать удачи, метнувшись к туалетному столику. Выбросив руку вперёд, я схватил её за лодыжку. Падая, Элин перевернулась. Удар второй ноги, обутой в домашний тапочек, пришёлся мне в висок, едва не оглушив. Высвободив ногу, Элин вскочила на четвереньки. Я перекатился к ней, схватил руками за талию и дёрнул вниз. Её пальцы вновь устремились к моему горлу, но в этот раз я прижал подбородок к груди, перевернулся, навалился на неё всем весом и прижал к полу. Каким-то образом ей удалось упереться коленом мне в грудь и оттолкнуть меня назад. Настал мой черёд прорываться к туалетному столику. Мы оказались там одновременно. Я толкнул Элен плечом, и она отлетела к стене. Я же сунул руку в ящик стола, схватил пистолет, развернулся и взял её на мушку. Не хочу тебя убивать, задыхаясь, сказал я. Но только шевельнись, и я выстрелю. Отдай мне письмо, произнесла она глухим, сдавленным голосом. Я сказал, что не отдам. Нет, значит нет. Прочь с дороги. Ты пожалеешь, но не так сильно, как если бы отдал тебе письмо. Я начал надвигаться на Элен. Попятившись, она сдвинулась в бок. Путь к выходу был свободен. Не сводя с неё взгляда, я открыл дверь и произнёс: "Завтра поговорим ещё раз. Расслабься. Этим делом буду заниматься я. От тебя требуется только дать добро. Выйди из комнаты". Я хлопнул дверью, развернулся, сбежал по лестнице, выскочил из дома и помчался к гаражу. Прыгнув в Rolls, я завёл мотор и рванул в сторону ворот. Лишь закрыв письмо и пистолет Дестера в круглосуточной камере хранения, я успокоился. Ключ от ячейки я положил в конверт, на котором черкнул записку менеджеру банка, пусть придержит ключ у себя, пока тот мне не понадобится. Конверт с ключом я бросил в банковский почтовый ящик. Всё, теперь Можно возвращаться в дом. Той ночью мне удалось поспать лишь несколько часов. Нужно было обдумать все организационные моменты, а их было множество. Дело касалось не только того, как превратить смерть Дестера в убийство, на это у меня времени хватит. А вот как объяснить отсутствие Дестера, если кто-то его спросит? Нужно было придумать план. К тому же, теперь кредиторам известно, что Дестер остался без работы. Они заявятся в дом и опишут всё имущество, разумеется, и морозильную камеру тоже. Я должен был им помешать. Вот бы снять хижину в глуши и перевезти туда морозилку. Но поразмыслив, я решил, что риск будет слишком велик. Поддвоём с Элен мы не справимся с такой тяжестью. Если выяснится, что мы перевозили камеру, наш план могут раскрыть. Не полицейские, так Меддкс. Морозилка должна оставаться на месте. У всех на виду. Мне оставалось лишь надеяться и молиться, что никому не придёт в голову заглянуть внутрь. К рассвету я уже неплохо продумал первые шаги. В начале седьмого я встал и отправился в дом. Поднявшись на второй этаж, я подошёл к спальне Элен, повернул ручку и распахнул дверь. Сквозь жалюзи в комнату проникали рассветные лучи. Элен лежала на спине, Закинув руку за голову, блестящие рыжие волосы разметались по подушке. Она курила сигарету. Когда я вошёл, Элен бросила на меня ничего не выражающий взгляд. Закрыв дверь, я подошёл к кровати и сел рядом. Привет. Всё ещё дуешься на меня? Куда ты дел письмо? резко спросила она. В камеру хранения доступ к ней есть только у меня. Забудь про письмо. Нам нет смысла ссориться. На кону 3/4 миллиона долларов, и мы с тобой партнёры. О каких ссорах может идти речь? Промолчав, она отвела взгляд и беспокойно дёрнула ногами под одеялом. Итак, у тебя было несколько часов на размышление, продолжил я. Каков вердикт? Откажемся от этой затеи или всё же попробуем получить деньги? Как ты собираешься это сделать? пока не знаю, придумаю, но только в том случае, если заручусь твоим согласием. Но вот что мне известно. На успех у нас девяносто девять шансов из ста, и это не пустые слова. Я не стал бы ничего затевать, если бы у меня была хоть тень сомнения. Так ты со мной или нет?» «Да, с тобой», — кивнула Эллен. Наклонившись, я поцеловал ее. думала она отстраниться, но этого не произошло. Элин, не двигаясь, рассматривала потолок. С тем же успехом можно было целовать собственную руку. Наверное, именно такие моменты довели беднягу Дестра до пьянства. Но чтобы спился я, без ответных поцелуев будет маловато. Глядя на неё сверху вниз, я усмехнулся. И этим меня тоже не пройдёшь. Элин равнодушно смотрела на меня. и я вспомнил слова Дестера о любви к неодушевленному предмету. «Ну и ладно, сиди на своей льдине», — сказал я. «У меня есть заботы поважнее. Нам нужно раздобыть денег. Это дело первостепенное. Давай сюда все драгоценности и все вещи Дестера, которые можно продать». Тут Эллен ожила. «Моих вещей ты не получишь, только не тупи. Чтобы провернуть это дело, нам нужны деньги». Я внесу в общую кассу две тысячи баксов. Тебе тоже придется выложить все, что у тебя есть. Сегодня же я поеду в Сан-Франциско и продам Кадиллак. Это моя машина, не смей ее трогать. Отпустив Эллен, я встал с кровати. Тебе что, нужно все разжевывать? Сейчас суббота. Возможно, сегодня ничего не произойдет. Завтра уж точно все будет спокойно. Зато в понедельник кредиторы Дестера... Знай, что он больше не работает на студии, заявится в дом. Приедут на машинах, на такси, на велосипедах, пешком придут. Здесь будет толпа людей. Нам нужно подготовиться. Заставим их поверить, что с деньгами у Дестера всё в порядке. Выберем самых беспокойных, двоих или троих. Расплатимся с ними. Они разнесут весточку. Если нам повезёт, остальные придержат коней. Отныне я буду личным секретарем Дестера. Ему предложили должность на коммерческом телевидении, большую должность. Сейчас он в Нью-Йорке, договаривается насчёт жалования, о каком на телевидении никто раньше и мечтать не мог. Я же веду его дела, пока он не вернётся. Усевшись, Элин озадаченно смотрела на меня. Тебе не поверят. Ещё как поверят? Ты не видела меня в деле. Я ж продавец. Если постараюсь, смогу продать снег эскимосу. А я ещё как постараюсь. Но блефовать нужно, прикрывшись реальными деньгами. Заплачу одному, ну максимум двум. И остальные будут умолять, чтобы я не закрывал их счета. Уверен, так и будет. Этих ребят несложно развести. Устрою так, что они решат, стоит им забрать долги и Дестер больше никогда к ним не обратится. Но для этого мне нужно не меньше шести тысяч баксов. Если повезет, две с половиной тысячи выручу за Кадиллак, еще две тысячи возьму из своих, но и тебе придется внести свой вклад. Эллен выбралась из постели. — А вдруг ты заберешь деньги и исчезнешь? Откуда мне знать? — Ниоткуда. — Думаешь, я променяю? половину от 3/4 миллиона на пригоршню украшений. Наконец я забрал у неё без делушки. Элен рассталась с ними так неохотно, словно я выдёргивал ей зубы. Но вещи были стоящими. При должном старании за них можно выручить тысячи 3. Без 15:07 я выехал из дома. Чтобы продать машину, нужно было добраться до Сан-Франциско, а это 4 сотни миль. Если выставить её на продажу в Лос-Анджелесе, поползёт слух, что Дестер распродаёт имущество, и у нас появятся проблемы. Кадиллак шёл неплохо, и я не давал ему передышки. Первые 2 часа дорога была более-менее свободной, и местами я разгонялся до 95 миль в час. Но позже движение оживилось, и мне пришлось сбавить темп. В город я попал далеко за полдень и сразу поехал по автосалонам. Третьим мне наконец предложили цену, на которую я рассчитывал. Времени ходить по ювелирам не осталось. К тому же почти все они уже закрылись на уик-энд. В итоге я зашёл в ломбард и заложил всё за 15 сотен. Конечно, я надеялся на большее. С другой стороны, потом смогу выкупить. Итак, я стал владельцем оборотного капитала. 5600 долларов, включая мои собственные 2000. Маловато, но за такое короткое время больше не собрать. Мне повезло успеть на рейс, вылетавший через полчаса. Вернувшись в Лос-Анджелес, я взял такси и поехал домой. Когда часы били 9, я вошёл в гостиную, ожидая увидеть Элин. Вместо неё там сидел толстый, приземистый мужчина лет 50. с внушительным пузом, какой бывает от переедания. Развалившись в кресле, он курил сигару. На нём был дорогой костюм, туфли ручной работы, а на чёрном атласном галстуке красовалась жемчужная булавка. Его стальной взгляд и широкая дружелюбная улыбка, фальшивая, как накладные ресницы у стриптизёрши, давали понять: передо мной кредитор. Я жду мистера Дестера, произнёс он, поднимаясь на ноги. Миссис Дестер сказала, что он вот-вот вернётся. Его не будет несколько дней, сказал я. Разрешите представиться, Глин Неш, его личный секретарь. Я веду дела мистера Дестера, пока он в отъезде. Чем могу помочь? Толстяк нахмурился. Видите ли, я хотел встретиться с ним лично, недовольным тоном заявил он. Хорошо. Я пожал плечами. Оставьте имя и адрес, и я передам всё мистеру Дестеру, когда он вернётся. Если у него найдётся время, я устрою встречу и дам вам знать. Говорите, он вернётся в среду. Я такого не говорил. Если честно, я не знаю, когда он приедет. Сейчас он очень занят. Я сопровождал его в Сан-Франциско, только что вернулся, а он отправился в Нью-Йорк. Не уверен, что он будет в среду. Нью-Йорк. Толстяк поднял брови. Наверное, мне лучше представиться. Моя фамилия Хаммерсток. Он обнажил зубной протез в очередной фальшивой улыбке. В галерее Хаммерстока и Джадда я пришёл побеседовать с мистером Дестером по поводу его счёта. Должно быть, передо мной один из крупнейших кредиторов, если не самый крупный, и скорее всего самый назойливый. Если одолею его, справлюсь и со остальными. По поводу счёта я напустил на себя озадаченный вид. С ним что-то не так? Большая задолженность. Хамерсток порылся в кармане. Мы уже неоднократно писали мистеру Дестеру. Последнее время мистер Дестер очень занят. Ему сейчас не до мелких долгов. Я взял сигарету со стола. Почему вы беспокоитесь? У вашей фирмы финансовые проблемы? Хамерсток побогровел. Финансовые проблемы? Позвольте заметить. Ладно, ладно. В таком случае, что за переполох? Мистер Дестер сейчас занят в одном проекте, и у него совершенно нет времени. Вот почему он поручил мне вести его личные дела. Скажите, сколько мы должны, и я выпишу вам чек и сообщу мистеру Дестеру, что вы его поторапливаете. Мистер Дестер занят в проекте? Внезапно заинтересовавшись, Хаммерсток взглянул на меня. Именно так. Теперь, когда он ушёл из Пасифик, все хотят заманить его к себе. В конце концов, он величайший продюсер Голливуда, а вскоре станет крупной фигурой на коммерческом телевидении, если его устроят условия сделки. На коммерческом телевидении? Да, но вам это будет неинтересно. Каков его долг? «Четыре тысячи долларов!» «Ничего себе! Я знал, что сумма кажется крупной, но не настолько же!» «Не понимаю, как человек умудрился влить в себя виски на четыре тысячи долларов и при этом остаться в живых!» «Долг копился больше года!» — продолжал Хаммерсток, предъявив мне счет. «Оставьте на столе, я ему передам!» Закурив, я задумчиво посмотрел на толстяка. Знаете, мне подумалось, что мистер Дестер будет не в восторге от вашего визита. Большие шишки выходят из себя по малейшему поводу. Насколько я понимаю, мистер Дестер все еще интересен вам как клиент. Или я ошибаюсь? Хаммерс так округлил глаза. Не давая ему собраться с мыслями, я продолжил. Сейчас он разрабатывает новую идею. Хочет открыть телевизионные студии прямо здесь, в Голливуде. Только между нами. Мистер Дестер вот-вот займёт должность директора производства в одной влиятельной организации. Они как раз выкупают крупную кинокомпанию, чтобы использовать её павильоны под свои нужды. Как только сделка состоится, мистер Дестер выйдет на значительно более высокий уровень в мире развлечений. Думаю, это положительно скажется на доходах его поставщика спиртных напитков. Хамерсток сглотнул. Что ж я этого не знал. Он собрался было убрать счёт в карман, но я, потянувшись, выхватил у него бумажку. Впрочем, могу рассчитаться прямо сейчас. Сумма небольшая, пожалуй, оплачу наличными. Если он возьмёт деньги, всё пропало. Но будучи человеком опытным, я понимал, что такого не случится. Когда я вытащил пачку банкнот, Хамерсток выпучил глаза так, что они чуть не вывалились на пол. Такое пучиглазия мне довелось видеть впервые. Забрав счёт, он сказал, что с радостью подождёт. Он, видите ли, не знал, как обстоят дела, а то ходят слухи, ну, сами понимаете. Теперь-то ясно, что незачем было сюда приезжать. Нехорошо принимать слухи на веру. Хамерсток будет счастлив предоставить мистеру Дестеру кредит любого размера. Единственное, о чём он просит, не рассказывать мистеру Дестеру о его визите. Он надеется, что незначительный инцидент не настроит нас против его фирмы. Чтобы остановить лавину извинений, я уверенно вытеснил Хамерстака из комнаты и не останавливался, пока тот не оказался у входной двери. Нет. Я не буду сообщать мистеру Дестеру об этом визите, но попрошу его выписать чек на погашение задолженности. Хаммерсток сказал, что и слышать об этом не желает. Вопрос кредита не заслуживает упоминания. Мистер Дестер выплатит долг, когда сочтёт нужным. Закрыв за ним дверь, я прислонился к стене и расхохотался. На верхней площадке лестницы появилась Элин. Она смотрела на меня, а я всё хохотал и хохотал.